Глава десятая На выходе из дома мне попались Ален Генуле, его сын Гелен. Они шли навстречу мне из деревни. Оба запыхались. Они были очень похожи. Но Ален в традиционной парусиновой куртке, а Гелен в ядовито-желтой футболке, неоново светившейся на фоне загорелой кожи. Завидев меня, он ухмыльнулся и рывками побежал вверх по большой дюне. «Мадам Жан Большой!» — выдохнул он, останавливаясь, чтобы перевести дух. «Дайте нам на время ваш прицеп и шлюпочной мастерской. Это очень срочно». Сначала я решила, что он меня не узнал. «Это Гелен Генуле. Он двумя годами старше меня. Мы играли вместе детьми. Неужели он действительно назвал меня «Мадам Жан Большой?» Ален поздоровался кивком». Он тоже беспокоился, но явно не считал дело настолько важным, чтобы из-за него бегать. «Элеонора», — крикнул он из-за Дюны, — «Мы ее нашли в Ла-Оссеньере, сразу за им артелями. Мы сейчас идем туда забирать ее, но нам нужно взять прицеп у вашего отца. Он дома?» Я покачала головой. «Я не знаю, где он». Гелен явно забеспокоился. «Дело неотложное», — сказал он, — «нам придется забрать прицеп так...» Может, вы скажете ему, для чего это? Конечно, берите, — сказала я, — я пойду с вами. Тут Олен, наконец, поравнявшийся с нами, посмотрел на меня с сомнением. Не думаю. Это лодка работы моего отца, — твердо сказала я. Он ее построил много лет назад, еще до моего рождения. Он мне никогда не простит, если я не помогу. Вы знаете, как он ее любит. Он любил ее по-настоящему, это я помнила. Леонора была первой из его дам, не самая красивая, но для него дороже всех. Одна мысль о том, что лодка может погибнуть, приводила меня в отчаяние. А Лен пожал плечами. Для него лодка была средством к существованию. Где под угрозой деньги, там нет места сантиментам. Гелен побежал за прицепом, а мне вдруг стало легче. Словно эта чрезвычайная ситуация означала для меня отсрочку приговора. Может, вам не стоит беспокоиться? Спросил Ален, пока его сын привязывал тягач к старой машине. Там ничего особенно интересного не будет. Меня обидело его неявное предположение. Я хочу помочь, ответила я. Элеонора застряла на камнях Лаусиньере метрах в пятистах от берега. Приливным течением ее заклинила между камнями, и хотя вода была все еще не очень высока, дул резкий ветер, с каждой волной поврежденный корпус вбивало в камни. Кучка саланцев, в том числе арестит, его внук Савье, Матья, Капуцина и Лоло, наблюдала за происходящим с берега. Я же одна оглядела лица отца среди них не было но я заметила флина в рыбацких сапогах и свитере со спортивной сумкой через плечо. Скоро к ним подошел Дамьен, приятель Лоло. Теперь, видя его рядом с Алленом и Геленом, я улавливала семейные черты Геноле. «Держись подальше», — сказал Аллен, завидев его. «Нечего тебе путаться под ногами». Дамьен мрачно посмотрел на отца и сел на камень. Через несколько секунд я опять взглянула на него и увидела, что он зажег сигарету и демонстративно курит, повернувшись спиной. Аллен, казалось, ничего не замечал. Он не сводил глаз с Элеоноры. Я села рядом с мальчиком. Какое-то время он меня игнорировал, потом любопытство взяло вверх, и он повернулся ко мне. «Я слыхала, вы жили в Париже тихо», — сказал он. «Какой он?» «Как любой другой большой город. Огромный, шумный, толпы народу. Он ненадолго расстроился, потом просветлел. «Может, это европейские города такие? В Америке не так. У моего брата есть американская футболка. Вот она сейчас на нем надета». Я улыбнулась, отводя взгляд от люминисцирующего торса Гелен. «В Америке люди едят одни гамбургеры», — сказала Лен, слушавший наш разговор. «И все девушки там толстые». Мальчик возмутился. ты почем знаешь, ты там сроду не бывал?» «Ты тоже». На близлежащем малу, прикрывающем бухточку, стояло несколько усинцев. Тоже глазели на поврежденную лодку. Жужо-чайка, старый усинец с повадками моряка и сальным взглядом, приветственно махнул нам. «Посмотреть пришли», — ухмыльнулся он. «Пшел вон, Жужо», — огрызнулся Алин. «Тебе тут нечего делать, это мужская работа». «Работенка еще та, снимать ее с места», — расхохотался Жужо. Вода поднимается и ветер с моря. Я не удивлюсь, если что-нибудь пойдет не так. Не обращайте на него внимания, посоветовала Капуцина. Он так болтает с тех самых пор, как мы пришли. Жужо явно обиделся. Я могу снять ее с камней и довести до берега, предложил он. Моя Мария Жозеф ее запросто утащит. А дальше можно привести тягач на берег, проще простого. И погрузить тоже просто. Сколько, подозрительно спросил Ален. Ну, во-первых, моя лодка, во-вторых, работа. Доступ, скажем, тысячу. Доступ? Ален был в ярости. Куда? Жужу ухмыльнулся. Ну и Мартели, конечно. Это частный пляж распоряжением Сиебремана. Частный пляж, Ален поглядел на Элеонору, и лицо у него сделалось злое. С каких это пор? Жужу осторожно закурила огрызок жетан. «Только для постояльцев отеля», — сказал он, «нечего всякому сброду тут ошиваться». Он врал, и все это знали. Я видела, что Ален мысленно прикидывает, нельзя ли снять Илеонору вручную. Я сердито глянула на Жожу. «Я очень хорошо знаем все Мсьебремана», — сказала я ему. «Не думаю, что он станет брать деньги за вход на пляж». Жужо ухмыльнулся. «Пойдите да спросите», — предложил он. «Сами увидите, что он ответит». «Торопиться вам некуда, Элеонора никуда не денется». Алена опять поглядел на Элеонор. «Мы справимся?» — спросил он Гелена. Гелен пожал плечами. «Рыжий, мы справимся?» Флин, который на время этого разговора удалился в направлении Мола со своей спортивной сумкой, теперь вернулся без нее. Он поглядел на лодку и покачал головой. «Не думаю», — сказал он. «Без Марии Жозеф вряд ли. Лучше сделать, как он говорит, пока прилив не поднялся выше». Элеонора была тяжелая, типичная, островная, устречная лодка с низким носом и освинцованным дном. Прилив бьет ей в корму, и скоро станет почти невозможно снять ее с камней. А если ждать, пока начнется отлив, десять часов или больше, за это время лодку побьет еще сильнее». Торжествующая ухмылка Жужо стала шире. «А я думаю, у нас может получиться», — сказала я. «Надо будет развернуть ее носом в ту сторону по ветру. Мы затащим ее на мелководье, а дальше потянем тягачом». Лен поглядел на меня, а потом на других саланцев. Я видела, он мысленно прикидывает наши силы, считает, сколько рук понадобится на эту работу. Я оглянулась, надеясь увидеть среди остальных лицо Жана Большого, но его не было. "Я за", сказала Капуцина. "Я тоже", сказал Дамьен. Ален нахмурился. "Вы мальчишки, держитесь подальше", приказал он. "Ещё поломаете себе чего-нибудь". Он опять поглядел на меня, потом на остальных. Матья был слишком стар для дела, но Флин, Гелен Капуцина и я, может, мы и справимся. Аристик презрительно держался, поодаль, а вот Ксавье явно жалел, что не может к нам присоединиться. Жужу ждал, ухмыляясь. «Ну, что скажете?» Старого моряка, видно, очень веселило, что Ален прислушивается к мнению женщины. «Попробуем», — настаивала я, — «мы ничего не теряем». Но Ален все колебался. «Она права, нетерпеливо», — сказал Гелен, «чего вы? Вдруг одрехлели или что?» «У Мадо больше запала, чем у всех вас». «Ладно», — наконец согласился Ален, — попытка, не пытка. Флин взглянул на меня. «Кажется, вы обзавелись поклонником?» Он ухмыльнулся и легко спрыгнул на мокрый песок. Уже почти свечерело, и прилив прошел три четверти до высшей точки, когда мы, наконец, признали свое поражение, а Жужо к тому времени вздул цену еще на тысячу франков. Мы замерзли, не чувствовали рук и ног, совершенно вымотались. Флин держался уже никак на увеселительной прогулке, а меня чуть не раздавило между Элеонорой и скалой, пока мы селились развернуть лодку. Неожиданная приливная волна, но с лодки резко вильнул в сторону вместе с ветром, и корпус Элеоноры больно до тошноты въехал мне в плечо, отшевырнул в сторону и хлестнул по лицу черным флагом воды. Я ощутила спиной скалу и на протяжении панической секунды была уверена, что сейчас меня придавит или еще похуже. От страха и от облегчения, когда оказалось, что я чудом осталась невредима, я разозлилась. Я повернулась к Флину, который стоял как раз позади меня. «Вы должны были держать нос, какого черта?» Флин бросил концы, которыми мы крепили лодку. В гаснущем свете лицо его казалось расплывчатым пятном. Он полуотвернулся от меня, и я услышала, как он ругается, удивительно умело для иностранца. Послышался длительный визг, это корпус Элеонора в очередной раз переместился на камнях. Потом накренился и уселся на прежнее место. Усенцы на малоиздевательски закричали «Ура!». Ален злобно крикнул Жужо через водное пространство. «Ладно, твоя взяла». «Давай сюда, Мари, Жузеф». Я поглядела на него, и он покачал головой. «Бестолку, у нас ничего не выйдет, пора кончать». А Жужо ухмыльнулся. Все это время он глазел на нас, безостановочно курил свои окурки, зажигая один от другого и молчал. Я, сердитая, начала пробираться к берегу. Остальные последовали за мной, с трудом продвигаясь в мокрой одежде». Флинн шел ближе всех, голова опущена, руки спрятаны под мышками. «У нас почти получилось», — сказала я. «Могло получиться, если б только мы удержали этот чертов нос». Флин пробормотал что-то невнятное. «Чего-чего?» — он вздохнул. «Когда закончите меня ругать, пожалуйста, приведите тигач. Он понадобится на иммортелях». «Я думаю, что прямо сейчас мы точно никуда не поедем». От разочарования у меня в голосе появилась резкость. Ален, заслышав это, на мгновение поднял голову, потом отвел взгляд. Кучка зева кусинцев разразилась издевательскими аплодисментами. Соланцы были мрачны. Арестит, наблюдавший смола, неодобрительно поглядел на меня. Ксавье, который во все время нашей спасательной операции стоял рядом с дедом, неловко улыбнулся мне поверх проволочной оправы очков. «Надеюсь, ты считаешь, что с пользой провела время», — сказал Аристит. «У нас могло получиться», — тихо ответила я. «Пока ты тут доказывала, что то всему свету, Геноле лишался лодки». «Я хотя бы попыталась», — ответила я. «Если бы нас было хоть на одного человека больше, мы могли бы ее спасти». Старик пожал плечами. «Чего это мы будем помогать Геноле?» Тяжело опираясь на палку, он пошел обратно по молу, а Ксавье молча последовал за ним. Понадобилось еще два часа, чтобы вытащить Элеонору на берег. Еще полчаса у нас ушло, чтобы поднять ее с мокрого песка и погрузить на прицеп. К этому времени прилив уже достиг высшей точки и спускалась ночь. Жужок курил свои бычки и жевал высыпавшийся из них табак, время от времени сплевывая табачную жвачку на песок меж ногами. По настоянию Олена я наблюдала небыстрый процесс спасения лодки с безопасной точки — выше линии прилива, и ждала, пока в ушибленной руке восстановится чувствительность. Наконец, работа была сделана, и все присели отдохнуть. Флин сел на сухой песок, прислонившись спиной к колесу тягача. Капуцины олен закурили жетан. С этого конца острова хорошо виден был материк, залитый оранжевым светом. Время от времени начинал мигать, и выговаривая несложное послание — Близе предупреждающий Бакин. Холодное небо было фиолетовое, с млечным оттенком по краям, и меж облаков как раз начали показываться звезды. Ветер с моря как ножом резал тело через мокрую одежду, и меня обила дрожь. У Флина кровоточили руки, даже при тусклом свете я видела места, где мокрые веревки врезались ему в ладони. Мне стало немножко стыдно, что я на него накричал. Подошел гелена встал рядом. Я слышала, как он дышит рядом с моей шеей. Вы как? Вас очень здорово лодкой треснуло. Все в порядке. Вам холодно, вы дрожите. Давайте я вам принесу... Не надо, все в порядке. Наверное, зря на него огрызнулась. Он хотел мне помочь. Но у него в голосе было что-то такое, ужаснувшее меня снисходительность. Мне показалось, что Флин в тени колеса тихо засмеялся. Я была так уверена, что Жан Большой в конце концов объявится. Теперь, когда прошло уже столько времени, я, наконец, задумалась, почему он не пришел. Он же не мог не знать про Элеонору. Я вытирала глаза, меня одолела уныние. Гленн все смотрел на меня поверх сигареты, в полутьме его люминесцентная футболка зловеще светилась. «Вы уверены, что с вами все в порядке?» Я мрачно улыбнулась. «Простите». «Мы должны были спасти Леонору, если б только было побольше народу». Я потерла руку об руку, чтобы согреться. «Я думаю, Ксавье помог бы нам, если бы Аристида тут не было». Заметно было, что ему хотелось помочь. Гелен вздохнул. «Мы с Ксавье всегда нормально ладили», — сказал он. «Он, конечно, бастане, но тогда это как-то не имело значения, а теперь Аристид не спускает с него глаз, и...» «Ужасный старик, что с ним такое?» «Я думаю, он боится», — ответил Гелен. «У него никого больше нет, кроме Ксавье. Арестит хочет, чтобы Ксавье остался на острове и женился на Мерседес Просаж». «Мерседес? Она хорошенькая». «Да, ничего». Было темно, но голос Гелена прозвучал так, что я была уверена, он покраснел. Мы наблюдали, как темнеет небо, Гелен докурил свою сигарету, пока Лен и Матье осматривали Леонору, определяя размер ущерба. Он превзошел наши худшие предположения. У Элеоноры, как у всех устречных лодок, был небольшой киль, ведь она предназначалась для устречных отмелей, а не для ловли на глубине. Камни полностью сорвали с лодки дно. Руль разлетелся на куски. Красный коралл, которым отец украшал на счастье все свои лодки, еще болтался на остатках мачты. Мотор исчез. Мужчины вытащили лодку на дорогу, я вышла следом, обессиленная и больная. Выйдя на дорогу, я заметила, что старый волнолом в дальнем конце пляжа укрепили каменными блоками и получилась широкая дамба, достигавшая Лажетте. «Это новое, верно?» — спросила я. Гелен кивнул. «Это Бреман сделал. Последние годы два были сильные приливы, смывали песок». Эти камни его хоть как-то прикрывают. «Вот что надо бы сделать в леса Лани, Ла заметила я, думая про разорённый Лагулю. Жужо ухмыльнулся. «Пойди и поговори с Бриманом, он точно знает, что делать». «Как будто его кто спрашивает про Гелен. «Вот ведь упертый», — сказал Жужо. «Скорее готовы дождаться, пока всю деревню смоет, чем заплатить за работу сколько надо». Ален взглянул на него, ухмылка Жужо на миг разъехалась еще шире, обнажив пеньки зубов. «Я всегда говорил твоему отцу, что ему нужна страховка», — заметил он. «Да только он меня не слушал». Он взглянул на Илеонор. «А эту посудину все равно пора на слом. Заведи себе что-нибудь новое, посовременнее». «Нет, она еще годится», — ответил Ален, не клюнув на приманку. «Эти старые лодки практически неубиваемые. На самом деле она в лучшем состоянии, чем кажется. Надо кое-где подлатать, поставить новый мотор. Жужо засмеялся и покачал головой. Валяй, латай ее. от тебя обойдется в десять раз дороже самой лодки. А потом что? Знаешь, сколько я зарабатываю за день в сезон катанием туристов? Гелен нехорошо посмотрел на него. Может, это ты спер двигатель, вызывающе сказал он. Продашь его во время очередной поездки на побережье. Ты вечно что-нибудь продаешь, и никто не задает вопросов. Жужу оскалился. «Я вижу, вы, по-прежнему у мастера болтать», — сказал он. «Твой дед точно такой же. Чем там кончилась ваша тяжба с Бастоне? Сколько вы отсудили? А, а во сколько она тебя обошлась, что скажешь? о твоему отцу, о брату?» Глена бескураженно опустил глаза. В Лесолане все знали, что тяжба между Генолеей и Бастуне шла 20 лет и разорила обе стороны. Причина — почти забытый спор и заустричные отмели Лажете. Теперь представляла лишь гипотетический интерес, так как спорную территорию давно поглотили блуждающие песчаные банки, но вражда сторон так и не утихла, переходя из поколения в поколение, словно взамен промотанного наследства. «Ваш двигатель, скорее всего, вынесет на берег где-нибудь вон там», сказал Жужо, не махнув рукой в сторону Лажетте. «Или так, или вы найдете его на Лагулю, только копайте глубже». Он сплюнул на песок мокрую табачную жвачку. «Я слыхал, вы и святую свою вчера потеряли, ну и растяпы же у вас там». Ален с трудом сохранял спокойствие. «Тебе легко смеяться», — Жужо сказал он. «Но счастье меняется, как говорят даже тут. Не будь у вас этого пляжа...» Матьео кивнул. «Верно», — прорычал он. Его островной акцент был так силен, что даже я с трудом разбирала слова. «Этот пляж — вся ваша удача. Не забывайте, он мог быть наш». Жужо закаркал от смех. «Ваш», — издевательски протянул он. «Если бы он был ваш, вы бы его давно просрали, как и все остальное». Матьео шагнул вперед, руки старика тряслись. Ален, предостерегающе положил руку отцу на плечо. «Хватит, я устал. У нас много работы на завтра». Но эти слова почему-то застряли у меня в голове, они были как-то связаны с лагулю, с лабушим запахом дикого чеснока на дюнах. Он мог быть наш. Я попыталась понять, в чем связь, но соображала плохо, слишком замерзла и устала. К тому же Ален был прав, это ничего не меняло. У меня по-прежнему было много работы на завтра».